В аэропорту. Округину было неловко дефилировать по аэропорту с нашлепкой на башке, поэтому он сразу забился в угол бизнес-зала и попытался вздремнуть. Голова болела по-прежнему, немного поташнивала, поэтому уснуть все равно не удалось. Промаявшись час, он все же выполз в зал вылета и стал прохаживаться мимо бутиков и магазинов Дьюти Фри. Телефон зазвонил когда он как раз доставал из автомата бутылку минералки. Прижав ее локтем к животу, Округин посмотрел на экран. Номер был незнакомым. «Алло! Алло, вы слышите?» Вдруг громко закричала ему в ухо Оля. «Тьфу ты, господи, опять что-то случилось! Неужели чертов дом сгорел?» «Оля, я тебя хорошо слышу, не кричи, пожалуйста, а то у меня башка расколется!» «Алексей Петрович, я сейчас в аэропорту!» Надеялась увидеться перед отлетом. Вы где? Я хочу с вами поговорить. Я уже в зоне вылета. Я так и знала. Ну, пожалуйста. Я прошел регистрацию. Но, в принципе, это внутренний рейс, так что... Ты где находишься? В кафе на балконе. Я найду тебя. Печальный солнечный заяц, нахохлившись, сидел за столиком и горевал. Алексей вспомнил, какой увидел ее впервые. Девочка-клоун, рыжий одуванчик, очаровательный оранжевый ангел с трепещущими крылышками. Сейчас она больше похожа на встрепанного пожухлого воробья. Округин сел напротив и тоже подпер голову рукой. «Я боялась, что больше вас не увижу». «Я тоже». «Кто тебе сказал, как меня найти?» Оля подняла глаза, и из них вдруг разлетелись в разные стороны яркие искорки. «Саня!» «Саня? Какой Саня? Его Саня? Они же с Олей не знакомы. Оля увидела изумление на его лице и покраснела, отвернувшись. «Вот тебе и раз! Да у них свои тайны!» «Ладно, Саня, поговорим об этом позже!» Он усмехнулся и промолчал. Оля приободрилась. «Поговорите со мной. Просто так. Как будто уезжаете ненадолго и в пятницу вернетесь». Она сморщила веснушчатый нос, чтобы не разреветься. «Я бы очень хотел вернуться в пятницу. Ты даже не представляешь, как!» Ему не хотелось расстраивать зайца еще больше, поэтому он проглотил застрявший в горле ком и бодрым голосом предложил. «Давай выпьем кофе. Ты есть хочешь? А может, выпьем вина? Напьемся с горя». «Вино нельзя пить с горя. Почему?» Потому что вино дано человеку для радости. И пить его надо с радости, а не с гадости. Оля встала и пересела на его сторону. Обняла его руку и прижалась головой к плечу. «Расскажите мне о вине. Полька говорила, что для вас вино как живое существо». Алексей поцеловал теплую рыжую макушку. «Милый, родной заяц. Хочет помочь, утешить, вылечить». «Так и есть». Вино как человек, оно рождается, живет и умирает. Вина бывают молодыми, зрелыми и старыми, а еще крепкими и слабыми, нежными и грубыми, благородными и просто плохими. Как люди. Да, как люди, как мы с тобой. Для меня каждый человек похож на какое-то вино. Солнечный заяц поднял на него печальные пуговки. И я? Я тоже на вино похожа? Наверное, на самое... Кислое и противное. Алексей убрал с веснушчатого лба непослушную прятку: Ты Божоле Нуво. Это хорошее вино? Это прекрасное вино. Молодое, бодрое, яркое. Его обожают во всем мире. Каждый год в третий четверг ноября наступает праздник Божоле. Самая безудержная дегустация вина нового урожая. Ты похожа на это вино. Такая же юная, свежая и... Праздничная. Я? Но ведь я. Алексей закрыл ее рот рукой. Забудь все, что случилось. Это была не ты. Оля покрутила головой, но вслух возражать не стала. Они помолчали. Жалко, что вино делают только в теплых странах или местах. Вдруг сказала она. Я бы хотела этим заниматься. Ну, в жизни, то есть. Чтоб ты знала, душенька, при современных технологиях вино можно делать где угодно. Правда, результат предсказать трудно. Знаешь, самый необычный способ выращивания винограда я видел на Канарах. На острове Лансароте лазу растят на вулканических песках. Условия, скажу тебе, спартанские. Представь, виноделы взламывают вулканическую корку, сажают виноград в лунки и снова присыпают лавой, которая отлично удерживает влагу. А вокруг делают насыпи в форме полукруга. Ну, чтобы защитить лозу от ветра, понимаешь? Ландшафт получается просто космический, словами не передать. А вино вкусное? Необычайно. Очень сладкое и душистое, так что, если очень захочешь, сможешь вырастить свою лозу даже на Луне. Знаешь, в чем секрет настоящего хорошего вина? Лучшие виноградные лозы выращивают как раз на бедных минеральными веществами почвах, часто каменистых. Почему? Чтобы стать сильной, лоза должна бороться. Понимаешь? тянуться к воде, пробиваясь сквозь камни. На таких лозах вызревают лучшие грозди. Вы сейчас о людях говорите так? И о людях тоже. Вам пришлось пробиваться? Вообще-то я не о себе. Хотя да, мне пришлось бороться за то, чтобы заниматься тем, что я любил. «Простому парню без денег и связи в любом бизнесе начинать нелегко». «А как вы догадались, что рождены стать виноделом?» Алексей засмеялся. «Я ни о чем не догадывался и, наверное, никогда бы не догадался. До 18 лет я вино даже не пробовал ни разу, мне просто повезло. Со мной в одной роте служил краснодарский паренек из семьи потомственных виноделов. В 18 он знал о своем будущем все» и, главное, знал, чего хочет добиться. Часами мог рассказывать о винограде и вине. Заинтересовал? Сначала просто поразил меня своей целеустремленностью и... цельностью, что ли. Я в то время был балбес-балбесом. Самое большее, на что хватало воображения, получить специальность в каком-нибудь профлицее и пойти работать на какой-нибудь завод. А тут вдруг человек мечтает выращивать виноград, И создать вино, о котором напишет Ашет. А кто это? Книга. Точнее, самый знаменитый путеводитель по французским винам. Даже если твое вино просто упоминается в гид -да ашет, это уже почетно. Ну а если в нем разместили фотоэтикетки или удостоили высшей награды виноградной грозде, считай, твоя жизнь удалась. Получилось у него сделать такое вино? Получилось. Но ведь в книге рассказывается только о французских винах. Так в этом весь смысл. Франция – королева виноделия, там все давно поделено. Пробиться очень трудно, почти невозможно. Шанс – один на миллион. А у вас получилось сделать вино своей мечты? Вы тоже всех победили? Странно, что Полина ни разу не спросила, какое вино он делает. Наверное, ей это было неважно. Ее вообще интересовало не то, что обычно интересует людей, и совсем не то, что обычно интересует женщин. Ей не важен его статус, достижения, степень успешности. Ей нравился его нос и то, каким он становился, когда выпьет. Она смеялась над попытками распускать перед ней павлиний хвост и искренне сопереживала, когда он был расстроен. Она видела его насквозь и понимала даже, когда он сам не понимал себя. Она хохотала над его шутками. Она приняла его целиком со всеми глупостями и примитивным мужским высокомерием. Такие женщины в жизни мужчины встречаются только раз. Он не будет рассказывать солнечному зайцу о своих профессиональных победах и наградах, потому что главный свой приз он потерял. «Я делаю хорошее вино. Честное». Это главное. победа в виноделии зависят от десятка факторов и труда сотен людей. Винодел только член команды. «А если ты захочешь научиться делать настоящее вино, я буду только рад», – неожиданно закончил Алексей. Почему? Потому что если ты будешь делать вино, то больше никогда не станешь пить водку. Ты ее просто в рот взять не сможешь. «А помните, когда мы познакомились, вы за ужином как раз пили водку?» «Это была часть маскировки. Типа легенда у разведчиков?» «Точно!» Оля опустила голову и поковыряла носком кроссовки плиточный пол. «Мне стыдно за то, что случилось. Я же говорил, забудь!» «Я не об этом!» Округин посмотрел на ее поникшие узенькие плечи и не стал успокаивать. Когда-то Полина спросила, какое вино он выберет для себя. Тогда он не ответил на вопрос. Вдруг понял, что не знает. Жизнь изменилась, и выбор изменился вместе с ней. Да дело даже не в этом. Он делал вино, пока был счастлив. Сможет ли продолжать теперь, когда несчастлив и одинок? Находясь во власти мучительных терзаний, он позабыл, что рядом Оля. Оля смотрела на него с жалостью и сочувствием. «Неужели у него такой несчастный вид или даже жалкий?» «Оля, я рад, что ты пришла меня проводить. Мне стало легче, честное слово». «Мне тоже». «Спасибо вам, Алексей Петрович». Оранжевый заяц смотрел нежно и так трогательно сложил ладошки перед собой, что округин не выдержал и крепко прижал к себе худенькое тельце. «Все будет хорошо». «Я знаю». «До свидания, мой солнечный заяц». Он пошел заново проходить досмотр, а она осталась стоять. Спешить ей было некуда, не хотелось возвращаться домой. Разговаривать разговоры, разве только позвонить сестре и сказать, что он улетел. И она будет последней дурой, если не полетит его догонять.